Куда, в какую дальнюю жуткую страну ушел от нас Деннис Барри, мне не дано узнать. Я был рядом с ним в последнюю ночь, что он провел среди людей. И слышал его ужасные вопли в ту минуту, когда все свершилось. На поиски тела была поднята вся полиция графства МИД и множество окрестных селян. Его искали долго, но без успеха. С тех самых пор я не могу слышать, как лягушки квакают на болотах и не выношу лунного света, особенно когда остаюсь один. Я был близок с Деннисом Барри еще в Америке, где он нажил свое огромное состояние и в числе первых поздравил его с покупкой старого родового замка, что стоял на краю топий в древнем захолустном местечке Килдери. Еще его отец жил там, и Барри решил, что ему приятнее всего будет наслаждаться своим достатком на родине предков. Некогда его предки владели всем Килдере. Они-то и построили этот замок и веками жили в нем. Но те времена давно миновали, и на протяжении жизни, вот уже нескольких поколений, замок пустовал и медленно превращался в груду развалин. Переселившись в Ирландию, Барри регулярно писал мне о том, как его стараниями Старый замок поднимается из руин, башня за башней, восстанавливая свою былую красу. Как плющ несмело взбирается по вновь отстроенным стенам, повторяя уже пройденный много веков тому назад путь. Как крестьяне благословляют нового хозяина поместья за то, что его заморское золото возвращает тамошним местам Былое процветание. Но все эти удачи вскоре сменились несчастьями. Простолюдины забыли прежнее восхваление и стали один за другим покидать родные места, словно их гнал оттуда какой-то злой рок. А еще через некоторое время он прислал письмо, в котором умолял меня приехать. Ибо он остался в замке почти в полном одиночестве. И за исключением нескольких новых слуг и батраков, выписанных им с севера страны, ему уже не с кем было перекинуться даже парой слов. Как сообщил мне Барри вечер моего приезда, причиной всех его бед были окрестные болота. Я добрался до килдери на закате чудесного летнего дня. Золотистое небо бросало яркие отцветы на зеленые холмы, овраги и голубые водные оконца среди трясины, в глубине которой на островке твердой почвы мерцали неверной белизной какие-то странные и явно очень древние руины. Вечер выдался на редкость приятным — Но его немного омрачило то обстоятельство, что на станции в Балелохе крестьяне пытались меня о чем-то предупредить и туманно намекали на какое-то проклятие, лежавшее на Килдере. Наслушавшись их роскосней, я и вправду почувствовал невольный озноб приведе позолоченным закатным солнцем башен замка. Там, в Балелохе, меня дожидался присланный Деннисом автомобиль. Килдери был расположен в стороне от железной дороги. Бывшие на станции фермеры старались держаться подальше от машины и ее водителя, чужака с севера Ирландии. И узнав, что этот транспорт предназначается для меня, стали подходить ко мне и с испуганным видом отговаривать от поездки в Килдери. Лишь вечером, встретившись с Барри я наконец смог понять, что все это означало. Крестьяне покинули Килдери, потому что Деннис Барри задумал осушить большую топь. При всей своей любви к Ирландии, он слишком хорошо усвоил практическую сметку американцев, чтобы спокойно взирать на прекрасный, но совершенно бесполезный участок земли, на котором можно было бы добывать торф, и возделывать поля. Местные предания и суеверия совершенно не трогали Барри, и он только посмеивался над своими арендаторами, когда те сначала отказывались помочь в работах, а потом, увидев, что их земледелец и не думает отступиться от намеченной цели, осыпали его проклятиями и, собрав нехитрые пожитки, уехали в Балилох. На их место он выписал батраков с севера. А вскоре ему пришлось заменить и домашних слуг. Но среди чужаков Деннис чувствовал себя одиноко, и поэтому пригласил в гости меня. Когда я узнал подробнее, какие именно страхи выгнали обитателей Килдери из их родных лачуг, я рассмеялся еще сильнее, чем Барри. Здешнее простонародие было подвержено совершенно диким и сумасбродным фантазиям. Все местные жители поголовно верили в какую-то нелепую легенду об охранявшем от топии мрачном духе, который якобы обитал в древних руинах на дальнем островке среди болота. В тех самых руинах, что бросились мне в глаза еще по пути сюда. По деревням ходили дурацкие сказки, об огоньках, танцующих над трясиной, о необъяснимых порывах ледяного ветра, случающихся иногда теплыми летними ночами, о привидениях в белом, парящих над водой и, наконец, о призрачном каменном городе, что якобы скрывается в глубине под болотной тиной. Но самым распространенным и единогласно признанным за непреложную истину — Было поверье об ужасном проклятии, которое ждет всякого, кто осмелится потревожить эту топь, не говоря уж о том, чтобы ее осушить. И «Есть тайны, — рассуждали простолюдины, — которых лучше не трогать, ибо они существуют со времен Великого Мора, что покарал потомков Парталона в те незапамятные времена», когда еще не было истории. В книге Завоеваний говорится, что все эти потомки греков вымерли и были погребены в Таллате. Но килдарийские историки рассказывали, что один из их городов был пощижен благодаря заступничеству покровительствовавшей ему богини Луны которая позднее укрыла город над лесистыми холмами, когда немедийцы приплыли из Скифии на 30 кораблях. Вот такие бредни и заставили крестьян покинуть Килдере. Нет ничего удивительного в том, что Деннис Барри не отнесся к ним должным образом. Между тем, он живо интересовался древностями и по осушению Этопии предполагал провести здесь археологические раскопки. Ему доводилось часто бывать и на Дальнем островке, где белели древние развалины. Их почтенный возраст не вызывал сомнений, а очертания были очень нетипичными для Ирландии. К сожалению, слишком сильные разрушения не позволяли судить с достаточной степенью достоверности об их первоначальном виде и назначении. Подготовка к дренажным работам почти закончилась, и недалек уже был час, когда выписанные с севера батраки сорвут с запретной трясины ее наряд из зеленых мхов и рыжеватого вереска, заставят умолкнуть крохотные ручейки с усеянным ракушками дном и обмелят тихие голубые озерца, обрамленные кустарником. Когда рассказ Барри подошел к концу, у меня уже вовсю слепались глаза. Путешествие, занявшее целый день, было довольно утомительным, да и наша беседа затянулась далеко за полночь. Слуга проводил меня в комнату, отведенную мне в дальней башне замка. Окна ее выходили на деревню, за которой начинались примыкавшие к болоту луга, а далее и само болото». Мне были видны крыши безмолвных домишек, в которых вместо прежних хозяев ютились теперь батраки-северяне. Ветхая приходская церковь со старинным шпилем и, вдали, за темной трясиной, древние руины, сиявшие призрачным, отраженным светом луны. Я уже почти заснул, как вдруг мне послышались какие-то слабые отдаленные звуки. Диковатые, но, несомненно, музыкальные. Они наполнили меня странным возбуждением и придали необыкновенную окраску моим снам в ту ночь. По пробуждении я понял, что это были всего лишь сны, причем куда более чудные, нежели дикий посвист флейты, под который я засыпал. Вероятно, под влиянием рассказанных Деннисом баре легенд, мое спящее сознание перенесло меня в величественный город посреди зеленой равнины. Там я видел улицы и статуи из мрамора, просторные дворцы и храмы, барельефы и надписи на стенах. Это были величественные картины древней Эллады. Я рассказал о своем сне Барри, и мы вместе от души посмеялись над ним. Хотя в то утро мой друг не мог скрыть серьезную озабоченность по поводу наемных рабочих. Вот уже шестой день подряд они выходили на работу с опозданием, так как ни один из них не мог вовремя проснуться. Поднявшись же, наконец, они долго приходили в себя, еле шевелились и поголовно жаловались на недосыпание». И это при том, что все они ложились спать довольно рано. Я провел утро и большую часть дня, гуляя в одиночестве по деревне и заговаривая время от времени с бездельничающими паденщиками. Барри был занят последними приготовлениями к осушению болота. Без всякой видимой причины его люди казались вялыми и истощенными. Насколько я понял из бесед... Почти все они безуспешно пытались вспомнить, что видели во сне прошлой ночью. Я рассказал им о своем сне, но они никак не реагировали на рассказ до тех пор, пока я не упомянула о почудившихся мне необычных звуках флейты. Тут мои собеседники в некотором замешательстве признались, что также помнят нечто подобное. За ужином Барри объявил мне, что планирует начать основные работы через два дня. Я был рад этому, рассудив, что хоть и неприятно будет наблюдать, как исчезают с лица земли мхи и вереск, ручейки и озерца, но зато я смогу увидеть собственными глазами древние тайны, возможно, таящиеся глубоко под залежами торфа. Той ночью сон с поющими флейтами мраморными колоннами неожиданно прервался на какой-то тревожной ноте. И я видел, как в город пришел мор, как наступали на него леса, и как погребли они под собой усеянные трупами улицы, оставив в неприкосновенности один только стоявший на возвышенности — храм Артемиды, в котором холодная и безмолвная лежала «Жрица Луны». По имени Клея А ее, посеребренную годами голову Украшал венец из слоновой кости Я проснулся среди ночи в сильной тревоге Какое-то время я даже не мог понять Продолжаю ли я спать или уже бодрствую Потому что пронзительный свист флейт Все еще стоял у меня в ушах Но когда я увидел на полу полосы холодного лунного света, струившегося сквозь частый переплет старинного окна, я решил, что все-таки проснулся, как и следовало ожидать в своей постели, в замке килдере. Я еще более уверился в этом, услышав, как часы в одной из нижних комнат пробили два раза. Но тут, откуда-то издалека... Опять донесся дерзавший меня во сне свист. Дикая, сверхъестественная мелодия, напоминавшая экстатическую пляску минолийских фавнов. Эти звуки не давали заснуть, и я в раздражении вскочил с постели. Не могу сказать, почему я подошёл именно к тому окну, что выходило на север. Или зачем стал разглядывать безмолвную деревню и луга лежавшие по краю болота. У меня не было ни малейшего желания глазить на окрестности, ибо я хотел спать. Но от свиста не было спасения, и мне нужно было посмотреть, что там в конце концов происходит, и попытаться каким-нибудь образом остановить эту дикую свистопляску. Откуда я мог знать, что мне предстоит увидеть? В лунном свете... Затопившим просторный луг Моим глазам предстало зрелище Которое я не смогу забыть во всю оставшуюся жизнь Под пение тростниковых флейт Разносившееся над болотом Извиваясь в жутком нечеловеческом танце По лугу скользила странная толпа Все происходящее напоминало одну из древних мистерий справлявшихся где-нибудь на Сицилии в честь богини Диметры в первое полнолуние после сбора винограда. Огромный лук, золотистый свет луны, пляжущие тени и царившая над всем этим резкая монотонная мелодия флейт. Эта немыслимая сцена буквально парализовала меня. Несмотря на невыносимый страх, Я успел заметить, что половину танцоров составляли паденщики, которым давно полагалось спать в своих кроватях. А другую... До сих пор я не знаю, что представляли собой эти призрачные существа в белоснежных одеяниях. Почему-то я решил, что это печальные наяты, обитающие в здешних болотных озерцах. Должно быть, я простоял немало минут, глядя на это немыслимое действо из своего окна в башне, а потом вдруг провалился в тяжелое забытие без сновидений, от которого очнулся, только когда солнце уже приближалось к закату. Первым моим желанием было немедленно рассказать обо всем увиденном ночью Деннису Барри. Но яркое солнце, заглядывавшее в мои окна, успокоило меня и внушило уверенность в том, что все эти кошмары не имеют никакой связи с действительностью. Я подвержен довольно странным видениям, но мне всегда хватало силы воли не верить в их реальность. Вот и на сей раз я ограничился тем, что расспросил некоторых рабочих, Нынче они опять проспали, как и в прошлый раз. Ничего не могли припомнить из своих снов, кроме какого-то пронзительного монотонного свиста. Постоянные упоминания об этих загадочных звуках сильно меня озадачили. Но в конце концов, это могли быть просто осенние кузнечики, что появились раньше времени и своим стрекотом тревожили всех нас во сне. Днем я встретил Барри. Он сидел в библиотеке и размышлял над планами работ, которые должны были начаться уже на завтра. И тут-то, вспомнив об этом, я впервые испытал нечто вроде бессознательного ужаса, который изгнал из Килдере местных крестьян. По какой-то необъяснимой причине меня ужаснула сама мысль о том, чтобы потревожить покой болота. И его темные тайны. Перед моим внутренним взором вставали леденящие кровь картины, досели скрытые на неведомой глубине под многовековым торфянником. Теперь мне казалось безумием обнажать эти сокровенные клуби перед лицом дневного светила, и я пожалел, что у меня нет убедительного повода. Немедленно уехать из замка. Я попытался заговорить об этом с Барри, но при первых же моих словах он принялся так громко смеяться, что я не осмелился продолжать. Мне оставалось только молча наблюдать, как сияющее солнце заходит за далекие холмы, и весь Килдери, словно замерев в ожидании чего-то, зажигается алыми и золотыми огнями. Я до сих пор не могу сказать с определенностью, насколько реальны были события той ночи В одном нет у меня сомнений Все происшедшее намного превосходит самую буйную человеческую фантазию С другой стороны, если то был лишь бред, то как объяснить исчезновение людей, о которых впоследствии стало широко известно? Исполненный самых мрачных предчувствий, я лег довольно рано и долго не мог заснуть в зловещей тишине старой башни. Было очень темно. Луна уже пошла на убыль, и ясное небо осветилось как следует только после полуночи. Я лежал и размышлял о Деннисе Барри и о том, что случится завтра с болотом. Мною все больше овладевало острое желание Немедленно выскочить из дома Сесть в автомобиль Денниса и уехать Как можно быстрее из-за этих злополучных мест Но прежде чем мой страх оформился в какие-либо действия И я заснул И во сне опять увидел холодный мертвый город в долине Безмолвно раскинувшийся под покровом ужасной тени Разбудил меня, должно быть, все тот же резкий свист. Но, едва открыв глаза, я сразу же потерял способность к чему-либо прислушиваться. Я лежал спиною к выходившему на топе восточному окну. По всем законам логики, в тот момент в него должна была заглядывать ущербная луна и бросать свои блики на противоположную стену. Но то, что я увидел, не было бледным светом луны. Сквозь небольшое окно в комнату врывался невероятно мощный поток неестественного, ярко-красного сияния, заставлявшего все окружающие предметы сверкать каким-то неземным блеском. Мои дальнейшие действия могут показаться странными, но только в детских сказках герой всегда совершает решительные и правильные поступки. И я же... Вместо того, чтобы выглянуть из окна и посмотреть на болото, откуда исходило необычайное смещение, старательно отводил от него взгляд и, объятый ужасом, неловко натягивал на себя одежду, лихорадочно перебирая в уме возможные способы бегства. Помню, как схватил револьвер и шляпу, но тут же засунул их куда-то, не успев ни воспользоваться оружием, ни покрыть голову. Но в конце концов, невероятное алое свечение настолько зачаровало меня, что преодолевая страх, я подкрался к восточному окну и выглянул наружу. Совершенно точно помню, что в эту минуту над замком и над деревней разносился безумный и настойчивый свист флейт. Из древних развалин на далеком островке, подобно раскаленной лаве, растекался над болотом сияющий поток зловещего, пурпурного света. Не берусь описать вид этих самых развалин, ибо некоторое время я, должно быть, пребывал в прострации. Руины представились мне восставшими в своем былом величии и совершенстве. Гордое и прекрасное, Каким оно было в незапамятные времена, стояло вдали великолепное здание. В окружении стройных колонн и сверкающий мрамор крыши разрезал небо, подобно навершию древнего храма на высокой горе. Неумолчно пели флейты, барабаны отбивали ритм, а я, пораженный и испуганный, не мог оторвать глаз от темных фигур, безумно кривлявшихся на фоне белевшего мрамора и блеска огней. Впечатление было потрясающее, немыслимое. И я мог бы до бесконечности стоять так, глядя во все глаза, если бы вдруг где-то слева от меня не раздался самый настоящий взрыв музыки. Дрожа от страха, странным образом смешанного с восторгом, Я пересек свою круглую комнату И подошел к северному окну Из которого открывался вид на деревню И луга По кромке болота Глаза мои снова округлились От удивления Словно до того момента Я видел только самые обычные вещи По залитому жутким Багровым светом лугу Двигалась длинная процессия Странных существ Извивавшихся как в самом кошмарном сне. То скользя по земле, то моря в воздухе, одетые в белые духи болот медленно возвращались домой, к незыблемым топям и развалинам на островке. Их силуэты образовывали какие-то странные переплетения, похожие на фигуры древних ритуальных плясок. Полупрозрачными руками размахивали они в такт ужасной мелодии невидимых флейт, увлекая к болоту толпу бадраков, неуверенно шагавших за ними, со скотской, слепой, бессмысленной покорностью, словно их толкала вперед невидимая, но властная злая сила. Когда наяды уже приближались к трясине, из дверей замка под моим окном вышла еще одна кучка спотыкавшихся Покачивающихся как в хмелю людей Они на ощупь пересекли двор И влились в основную толпу на лугу Несмотря на значительное расстояние Я сразу же узнал в маленькой группе Присоединившиеся к толпе Выписанную с севера прислугу Особенно выделялась среди остальных Уродливая, нескладная фигура повара Его черты и движения, ранее вызывающие у окружающих только смех, казались теперь исполненными глубокого трагизма. Флейты продолжали свою страшную песнь, а с развалин на острове снова послышался барабанный бой. Безмолвные наяды грациозно скользнули в болото и растаяли в нем. Одна за другой. Говылявшие за ними люди не были столь уверены в своих движениях. Они неловко плюхались в трясину и исчезали в водоворотах зловонных пузырьков, едва видных в багровом свете. И как только последний из несчастных, а им оказался толстяк-повар, дотащился до берега и грузно повалился в полотную жижу, флейты и барабаны смолкли, призывные красные лучи погасли, И обреченная деревня осталась лежать в запустении, освещенная тусклым светом ущербной луной. Я был раздавлен всем случившимся. Что это? Сошел ли я с ума, или все еще находился в здравом рассудке? Сон это или явь? Меня спасло лишь... Милосердное оцепенение, в котором я пребывал все это время. Пусть это покажется смешным, но в тот момент я исступленно молился всем древним богам, каких только помнил из школьного курса классической мифологии. Артемиде, Латоне, Деметре, Персифоне и Плутону. Самые дикие предрассудки ожили во мне». Я понял, что стал свидетелем гибели целой деревни, и теперь в огромном пустом замке остались только мы с Деннисом Барри, чья дерзость и упрямство обрекли окружающих на страшную смерть. Как только я подумал о нем, новый приступ отчаянного ужаса овладел мною, и, лишившись последних сил, я упал там, где стоял. Это был не обморок но полное физическое истощение. Через некоторое время я почувствовал порыв ледяного ветра из восточного окна и услышал душераздирающие крики, что неслись откуда-то с нижних этажей замка. Скоро эти вопли достигли такой неописуемой силы и пронзительности, что от одного воспоминания о них я и теперь почти Лишаюсь чувств Однако Я совершенно точно могу сказать Что голос Столь отчаянно вопивший в тишине Принадлежал моему Несчастному другу Очевидно, холодный ветер и крики Снова подняли меня на ноги Потому что я отчетливо помню Как бежал, сломя голову По темным комнатам и коридорам а потом через двор, в окружавшую замок ужасную тьму. Меня нашли на рассвете. Не помня себя, я бродил в окрестностях Бали-Лоха. Однако, прежде чем закончить, мне следует остановиться на тех событиях, которые довели меня до помрачения рассудка. Выйдя из леса навстречу обнаружившим меня людям — Я пытался поведать им о двух невероятных вещах, что привиделись мне в ночь моего бегства. Сами по себе незначительные, они до сих пор тревожат мой разум. Стоит лишь мне оказаться в болотистой местности или увидеть свет луны. Когда я бежала с проклятого замка вдоль края топий, ушей моих достиг непривычный звук. Его можно услышать во многих заполоченных местах нашей планеты, но я уверен, что в Килдере его доселе не слыхали. В стоячих водах, этого совершенно лишенных всякой живности, теперь кишели огромные, склизкие лягушки, непрестанно и пронзительно квакавшие во тьме. Но тембр братва, мерзкого кваканья — кто то очень не вязался с их размерами. Они надувались и поблескивали зеленой кожей, устремляя свои круглые глаза куда-то вверх. Я проследил взгляд одной из мерзких тварей, что была особенно уродлива, неловка и жирна, и увидел то, что навсегда лишило меня душевного равновесия. Мой взгляд уперся в развалины на отдаленном островке. От них напрямую к луне восходил широкий луч слабого мерцающего света, не отражавшегося в воде. В верхней части этого светящегося столба я увидел некую отчаянно избивавшуюся, чудовищно искаженную тень. Казалось, она боролась с тащившими ее, неведомо куда, демонами. Почти лишившись остатков разума, я все же умудрился разглядеть в этой ужасной тени чудовищное, невероятное, омерзительное, гнусное сходство с тем, кто был когда-то Деннисом Барри.